«Удивительно. Но за все долгие годы, миновавшие с тех памятных дней на исходе необыкновенно жаркого лета, я крайне редко предавался размышлениям о них. Потому, наверное, что они неизменно вызывают у меня ассоциации, столь же неприятные, как, например, зрелище утопленника, выброшенного на берег после недельного пребывания под водой. В результате я никогда не подвергал сомнению наше решение продолжить путь точнее не правильность этого решения, а то, как оно было принято. А ведь все могло сложиться иначе, и тогда, возможно, Крис, Тедди и Верн были бы живы до сих пор. Нет, они не погибли тогда ни в лесной чаще, ни на железнодорожной колее. В этой повести вообще нет ни одного погибшего, исключая разве что несколько пиявок, да беднягу Рея Брауэра, который, впрочем, был мертв еще до начала моего рассказа. Истина, однако, заключается в том, что из нас четверых, бросавших монетки, чтобы решить, кому отправляться за продуктами в магазин Флорида, в живых остался лишь один – тот, кто туда в конце концов отправился. То есть ваш покорный слуга, автор этих строк. Трое из четверых умерли, не достигнув возраста, позволяющего баллотироваться в президенты. И если правда то, что порой кажущиеся незначительными события способны иметь далеко идущие последствия – пускай хотя бы косвенные, то, может быть, и в самом деле все бы сложилось по-другому, если бы мы в тот момент оставили нашу затею и махнули в Харлоу ловить попутку. Мы бы, безусловно, так и поступили». Если б только знали, что и Билли Тессио, и Чарли Хоган, и старший братец Криса по прозвищу Глазное Яблоко, а кроме них и Джек Маджет и Норман Волосом Бракович, и Вэнс Дежерден, и даже сам Туз Мэрил усаживались именно в тот момент, когда мы решили, как быть дальше, в побитый Форт Мэрилы и розовый Студебекер Вэнса чтобы поехать посмотреть на труп парнишки. Мы не могли знать, что не прошло и 36 часов с момента, когда Верн подслушал страшную тайну, как его братец Билли проболтался Джеку Маджету, а Чарли – Тузу. Те поклялись здоровье матери хранить услышанное в секрете, однако уже к полудню об этом знала вся их банда. Можно себе представить, как эти два ублюдка относились к собственным матерям. Вся шайка-лейка собралась на совет – И Волос Амбракович высказал уже известную вам, дорогой мой читатель, мысль о том, что было бы неплохо попасть на первые полосы газет и в программы теленовостей, для чего необходимо случайно обнаружить труп. А для пущей убедительности погрузить в машины побольше рыболовных снастей. Дескать, мы тут собрались порыбачить, господин Констебль. И вот полюбуйтесь, что выудили. Когда мы вышли, наконец, на финишную прямую, Они как раз свернули с автострады на дорогу, ведущую Кройл-Ривер. Here's a little song about boots and a darling named Nancy. You keep saying you've got something for me. Something you call love but confess.